Глава шестая Рене тоскливо смотрела в окошко электронного письма. Раз-два. Раз-два. Мигал бездушный курсор, для которого не существовало ни проблем, ни выбора. Раз-два. Раз-два. К сожалению, этого нельзя было сказать о Рене, которая вот уже три четверти часа пялилась на экран и не могла найти в себе смелость либо, наконец, его выключить, либо написать нужный ответ. Сомнения накрывались головой, потому что она просто не знала, какой ответ ей действительно нужен. Господи, сколько это тянулось. Наверное, больше недели. С того самого разговора с доктором Фюрстом. А она так ничего и не решила. Неделя сомнений. Неделя выбора и полнейшей несостоятельности как специалиста, личности и любящей женщины. Глухой тупик, откуда Рене не видела выхода. Она потерла лицо и снова уставилась на настырный курсор. Раз, два, раз, два. Страшно представить, но Тони до сих пор ни о чем не догадывался. Он не знал о письме, и Рене не понимала, отчего сразу не решилась ему сообщить. Быть может, дело в словах доктора Фюрста, а может, и в собственных страхах. Но решение промолчать стало ошибкой, поскольку следующим утром Рене не собралась с духом, а через неделю открыть рот стало попросту невозможно. Она отрусила. В голове кружили воспоминания о десятке очень печальных ссор и об улетевшем в стену учебники с именем профессора Хэмилтона. В доме вообще не осталось ни одного напоминания об их нейрохирургическом прошлом. Ни книги, ни журнала, ни завалившегося между газетами простого буклета. Даже разговоры являлись табу. Энтони бесился от одного лишь воспоминания. А Рене... Рене всегда ненавидела ссоры. Трижды она едва не ответила того категорическое «нет», но все таки не решилась. Она искала в сердце ростки бесполезной надежды. Энтони не стал бы ей запрещать. Так ведь? Глупости, конечно же, нет. Он должен принять ее выбор. Ему прекрасно известно, как долго Рене об этом мечтала, как бредила, как шла годами, как расстраивалась, как старалась, вопреки его же приказам, тренироваться на тех же мышах, как на этом она обычно терялась, поскольку боялась признаться даже себе, что он действительно не отпустит. Да, со стороны их отношения наверняка напоминали сказку. Боже, они должны были ею стать. Но от чего-то так и не стали. Нет. Рене действительно была искренне влюблена в Энтони Ланга. Видит Бог, она отдавала ему всю себя и, наверное, поэтому слишком поздно заметила ощущение пустоты. Словно каждая их эмоция вдруг превратилась в стеклянный игрушечный шар, внутри которого воздух. Вроде красиво, а разобьешь, ничего не останется. Похоже, они и правда где-то ошиблись. Оба. «Ты тускнеешь», — заметил в тот раз доктор Фюрст, Но было уже слишком поздно. Ей начали сниться кошмары. Сначала смутные, непонятные. В них Рене ночь напролёт бродила по темному больничному коридору и отчего-то никак не могла открыть глаз. Веки будто слепались, вызывая острое чувство беспомощности. Руки незряче шарили по гладким стенам, натыкались на чьи-то образы и дергали ручки закрытых дверей в поисках шанса для бегства. Только вот выхода не было. Совсем. И от осознания этой мысли она просыпалась с истерично заходившимся сердцем. Однако неделю назад коридоры сменились палатой, куда Рене теперь приходила в своих страшных снах. Снова сквозь приоткрытые веки она смотрела на зеленые стены, каких отродясь не имелось в их больнице, на старую аппаратуру и распростертое на столе тело. Оно было слишком знакомо обтянуто кожей, такой светлой будто луна обрела плоть человека с синими руслами вен такими родными выученными поцелуями но потом взгляд падал чуть ниже на грубый шов после вскрытия и становилось особенно страшно в этот момент роше ощущала запах смерти и холод кожи слышала треск мертвой плоти и просыпалась от боли в раскаленном до шраме. она пялилась в темноту пока лицо сводило от судороги но видела не полутемную комнату или лившийся из окна рассвет а только страшную линию от пупка до середины гортани а еще руки эти перетянутые красными лентами кисти где вместо пальцев было засохшее месиво из мяса костей и лоскутов кожи Рана казалось что ее вырвет не потому насколько чудовищно выглядело зрелище в конце концов она встречала и не такое ее мутило от страха что когда нибудь вместо сна Она увидит реального Тони. Рене понимала, что должна сообщить, если не про письмо, то хотя бы поговорить о кошмарах. Ведь Тони подозревал. Она читала это в глазах, когда смотрела на него поверх маски, видела в резких движениях, чувствовала всем своим телом, но... Но не могла. Рене мялась за чашкой кофе и не понимала, как можно об этом сказать. Как объяснить то, что необъяснимо? улыбнуться и проговорить ⁇ любимый, я каждую ночь вижу твое мертвое тело ⁇ или ⁇ счастье мо ⁇ я вскрыла тебя собственными руками, смотрела на твои разбитые кисти и на дыру в животе, как у Рэтмани. помнишь его, ты был так красив и так мертв, а мне теперь страшно. ⁇ Пусть и глупо, но что-то останавливало Рене в самый последний миг, стоило открыть рот. ⁇ Последний месяц научил ее быть осторожной в общении с Тони и не провоцировать новых ссор ⁇ И этим, похоже, она загнала себя в абсолютный тупик и не находилось никого, кто помог бы ей выбраться. Медленно выдохнув, Рене потерла теперь постоянно соднивший шрам и устало взглянула на большие часы, что висели на стене ординаторской. После дежурства очень хотелось домой, что-нибудь съесть и, наконец, лечь уже спать. Но следовало дождаться окончания очередного внепланового совещания. Энтони мягко, хоть и настойчиво попросил, А она не смогла отказать. Ей ведь несложно, а радость в груди при виде мгновенно стихавшего в янтарных глазах усталого раздражения казалась лучшей наградой в конце каждого дня. Казалось. По крайней мере, Рене очень хотелось продолжать в это верить. Она уставилась на замурованный в прозрачной смоле брелока легкий цветок и натянуто улыбнулась. Как символично! Идеально подходила под ее унылые мысли. Вдруг Рене вскинула голову и со всей силой стиснула зубы. «О, ну право, пора перестать раскисать. Она ведь не школьница с просроченным сочинением, чтобы бегать от Тони. Ей просто стоило хорошенько подумать. Да, решено. Это случится сегодня. Она все расскажет и попробует объяснить, почему ей так важно исполнить мечту». Рене стремительно поднялась, собрала со стола бумаги и выключила тусклую лампу. Подхватив куртку, она вышла в ярко освещенный коридор, где тут же столкнулась с сердитой Роузи. «Ага, вот ты где!» «Довольно оптимистично искать меня в отделении через два часа после окончания смены», — пробормотала Рене. «Ланг, здесь, значит, и ты где-то поблизости. Вы же у нас, как Чип и Дейл, не расстаётесь ни на минуту и постоянно спешите кому-то на помощь». Роузи скрестила за спиной руки, а потом бодро зашагала рядом. «Смотрю, ты до сих пор общаешься, Сэн?» Желание реагировать на набившие оскомину шутки Рене не испытывала. Как, впрочем, и намерение продолжать бессмысленный разговор. «Да, она, кстати, недавно приезжала в Монреаль. на встречу с тем самым татуировщиком. Ты знала?» «Что?» «Нет, я не...» Рене резко остановилась и ошарашенно посмотрела на маленькую медсестру. «А давно они?» «Вместе?» Так с того самого утра, как я обнаружила себя на кровати Алла в обнимку с его оранжевым тазиком. Парень звонил ей все утро, пока мы дружно валялись в отключке, а потом приехал в клинику. «Знаешь, спасибо твоему жуку-тру поеду, что не отправил меня туда же. Блевать в улыбающийся тебе пончик бесценно». Хохот Роузи пролетел по коридору, чтобы замолкнуть где-то у поста медсестёр. Рене нервно нахмурилась. «Вот как! Надо же!» «Оказывается, где-то по-прежнему течет жизнь, живут люди, и у них тоже случается что-то хорошее». Рене неловко переступила с ноги на ногу, а потом облизнула пересохшие губы. «Я за них рада», — пробормотала она и почему-то отвела взгляд. «Заметно». «Нет, правда, я очень счастлива, что наконец-то...» Торопливо попробовала оправдаться Рене, но стихла под насмешливым цоканьем подруги. «Никто не сомневается». Просто это так на тебя не похоже. Раньше именно ты сообщила бы мне эту новость, а не наоборот. Протянула Рузи, а затем с нарочитым участием взяла под руку и зашагала по коридору. Не хочешь сходить сегодня в бар? Сыграя в бильярд и черную гадюку с собой прихвати. Он, оказывается, бывает забавным, когда не давится собственным ядом. Я... я не могу. Ренея мягко высвободилась из схватки и потёрла шрам на лице. Да? Отчего же? Какие-то планы?» Судя по всему, Роузи куда-то клонила, но понимать не хотелось. «Нет, просто... Да что с тобой случилось? Рене, ты скрываешься ото всех? живешь в кабинете, точно рапунцель в башне, и кажешь нос только в операционной до да семинары? Ради бога! Он тебя к батарее там привязал, что ли? Взял хирургическое рабство? Или проводит запрещенные опыты? Даже Хелен в недоумении от того, что там у вас происходит. Это не ее дело». «Мы не нарушаем законов». Так «Да черту эти законы, если от вас на операциях шарахается даже спящий пациент с перебитыми ногами!» Свистящим шёпотом выплюнула Рузи. Рене с трудом подавила неуместную улыбку. «Это было бы смешно, не окажись правдой». Она могла не открывать Энтони своих тайн, но только слепой не заметила бы, как при входе в операционную у неё тряслись руки. А уж не видел это со всей полнотой своего чутья. Но он молчал. Молчал, словно боялся спросить, и оттого злился на всех: на себя, на нее, на собственное бессилие. Рене захлебывалась в его эмоциях и никак не могла сосредоточиться на работе. Лишь за сегодня она трижды едва не ошиблась. Небольшие трудности со всеми бывает. Рози вопросительно вскинула брови, а затем резко фыркнула: Со всеми? Что ты несешь? Да он же едва не молился на твоей вишенке, пока ты валялась в нейрохирургии после аварии. Что между вами произошло? Алан, конечно, боялся, что Ланка отреагирует бурно, но. А дело не в нем, скупо проговорила Рене и отвернулась. Проблема во мне. На несколько секунд воцарилось молчание, покуда Роузи растерянно изучала подругу, а потом ошарашенно выругалась. Господи, только не говори, что не призналась ему, сдавленно прошептала она. Рене! «Рене, так нельзя! Ты вообще...» Рози окончательно задохнулась в своем возмущении и замолчала. Но Рене продолжила изучать противоположную стену. «Мне требовалось время подумать». «И как?» — с внезапным сарказмом откликнулась Рози. «Успешно? Взвесила все переменные? Просчитала вероятности? Расписала планы? Эй, подруга, все это здорово, но ты, похоже, забыла учесть главное неизвестное» а оно, между прочим, заслужило хотя бы узнать, что с тобой происходит. Не находишь?» «Ничего со мной не происходит!» Зло воскликнула Рене и уставилась в глаза Роузи, но та лишь скептично вскинула левую бровь. Желание все отрицать мгновенно сдулось, поэтому, устало потерев лоб, Рене пробормотала. «Я не знаю. Мне кажется, я не справляюсь. Откусила слишком много, и не могу вытянуть этот с виду драгоценный камень, который с каждым днем все больше похож на булыжник. Меня что-то гнетет. Уже месяц я не нахожу себе места, словно вот-вот что-то случится. Я жду этого, хотя... Господи, Рузи, это будто бы не моё. Сколько поэзии, чтобы озвучить простую истину, ты разлюбила. Нет, Рене в ужасе шарахнулась прочь. Услышать эти слова было сродни богохульству. Только не она. «Не смей говорить об этом, даже не думай!» Тогда разлюбил он. «Я бы почувствовала», — прошептала она, хотя на душе вдруг стало погано. Тони ни разу не говорил, но... «В чем тогда дело?» «Мне страшно», — тихо ответил Рене. «Я сама не понимаю, чего боюсь, но тревога не проходит ни днем, ни ночью. Она меня окружает, сжимает изнутри и снаружи, будто меня ею душат». Уже неделю мне снятся кошмары, о которых боюсь даже вспоминать. «Что ты видишь?» — едва слышно перебила озадаченная Роузи. «Не спрашивай. Слова слишком материальны». «Какой бред!» — фыркнула подруга, но осеклась, когда напротив нее оказалось бледное лицо Раны. «Думаешь? Тогда объясни мне, почему мы до последнего не лишаем пациентов надежды на чудо, даже если все плохо. Не потому ли, что знаем, это работает?» Они начинают бороться, верят в выздоровление. Наш мозг удивителен роузи. Для кого-то это действительно похоже на волшебство, но я вижу за мыслью набор ответов иммунной системы. Вся наша боль, все наши решения, действия и желания рождаются в мозгу, а слова врача весят слишком много, чтобы не оставить внутри у нас след. Поэтому я боюсь. Я вижу Тони и боюсь, что, озвучив свои ужасы, запущу обратный отсчет в его голове. Он решит, что так задумано, и станет ждать. Будет приближать этот исход. Я знаю». «Ладно, допустим». Роузи нахмурилась. «Здесь тебе виднее. Твой упырь действительно тот еще сорви голова. Но, Рене, Оттава ждет ответа. И Лангу нужно об этом узнать. В конце концов, что может пойти не так? Ну, покричит, разобьет еще парочку дефибрилляторов, поиграет в дарт с скальпелями. «Я не могу, Роузи». «Иногда достаточно просто ощущения неправильности, чтобы понять, что есть проблема. У тебя их уже целая куча. И не поспоришь», — прошептала Рене, а потом натянуто улыбнулась. «Как можно выбирать между мечтой и мечтой, между любовью и любовью? Это тупик». «Возможно, он такой лишь в твоей голове?» Совершенно неуместным смешком вдруг спросила Роузи. Она шагнула вперед. Вновь взяла Рене под руку и медленно направилась по коридору. «Знаешь, у людей есть восхитительный дар общаться словами. Представляешь? Время и эволюция создали нам речевой аппарат, пригодный для разговоров. Причем обоюдных. Тебе нужно пообщаться со своим темным властелином скальпелей и зажимов». «А вдруг он откажет? Для этого вам и даны рты. Кстати, так ты действительно хочешь принять предложение?» Тяжелый вздох немедленно растворился в кондиционируемом воздухе. Конечно, она хотела. Роузи хмыкнула. «Думаю, лучше начать издалека, потому что твой хищник сначала разворотит весь отдел резидентуры вместе с малым, и только потом...» Что именно, по мнению Роузи, мог сотворить в бешенстве Энтони, так и осталось невыясненным. Ибо в этот момент пустой коридор сотрясся от дикого вопля. «Рене! Рене!» Калахоб знает, что твое дежурство закончилось?» «Да», — вздохнула Рене. Но Тони взял его к себе после перевода дюсов в клинику, так что... «Боже, да он святой!» Без капли сарказма вздохнула Роузи и покачала головой. Она собралась добавить что-то еще, но раздавшийся из динамиков голос и дикий крик заполнили каждую молекулу воздуха. «Рене, вертолет!» «Доктор Ланг!» доктор роше кот синий первый этаж первый коридор комната один десять доктор ланг доктор роше кот синий первый этаж первый коридор противный голос робота оповещения резал уши и рене невольно поморщилась ты идешь удивленная ее необычной медлительностью рузи повернулась и уставилась на замершую подругу да конечно на самом деле бежать никуда не хотелось Кошмары будто бы стерли любое желание заходить в операционную и браться за инструмент. Но долг и работа никуда не исчезли. Так что ярко желтые вишенки пересчитали ступени и принесли хозяйку к автомату с чистой одеждой. Рана не запомнила, как переоделась. Очнулась она только в помывочной, рядом с очень сосредоточенным Тони, который старательно тёр щеткой предплечье. Ну, а в операционной все происходило, как и всегда. Ровно дышала за распростертого на столе пациента аппаратура, резко, но бодро пищал кардиомонитор, гремели столы с инструментами, слышались негромкие приказы, сосредоточенной Хелен. Операционная сестра никогда не уходила с работы раньше своего хирурга. Тем временем один из дежурных студентов что-то рассчитывал на белой доске. И Роне вгляделась в скачущий почерк и с удивлением узнала там параметры гематокрита. Предстояло отключение сердца. Но она растерянно оглянулась и увидела, как возле дальней стены возится с громоздкой машиной перфузиолог. Он тихо переговаривался с доктором Фюрстом и двумя ассистентами из кардиологии, которые что-то объясняли недовольному надсмотрщику из Квебека. Странно. Рене собиралась спросить, что происходит, но тут перед ней материализовалось полотно хирургического халата, куда она привычно нырнула, а потом немного раздражающе скрепнул латок с перчаток. В следующий миг с пафосным грохотом в зал ворвался Энтони Ланг. Тетрада Фалло, оксигенация чуть больше 60, коротко бросил он без предисловий и резко вдел руки в халат. Пациенты уже охладили, так что вскрывай грудину и подключай к кровообращению. Даю тебе на эту манипуляцию 20 минут. Дальше нам придется откланяться. Противные кардиологи уже скребутся за дверью. Рене бросила растерянный взгляд в мутное окошко за которым и правда теперь шевелились фигуры, а потом нахмурилась. На самом деле, в том, что им доверили начать операцию, не было ничего необычного. Рене требовалось учиться, а крупнейшая больница Монреаля считалась в этом одной из лучших. Однако, перехватив злобный взгляд Хелен, Рене закусила под маской губу. Ясно. Все знали, что Ланг работает только со своей любимой командой, но теперь это причуда обернулось жестоким условием. «Потому что, когда Рене закончит свою часть работы, она просто уйдет, А вот все остальные...» Взгляд снова упал на осунувшееся лицо доктора Фюрста, потом на покрасневшие глаза операционной сестры. В душе зашевелилось острое чувство несправедливости и удивления. Тони не мог быть настолько ублюдком, чтобы заставить их отстоять еще три часа после двух суток дежурства. Ведь имелась же бригада у кардиологов, которой можно было воспользоваться. Но... Особо громко лязгнул аппарат искусственного кровообращения, зашуршали заправляемые блоки, и Рене словно толкнули. Она нехотя шагнула вперед и услышала рядом с собой холодный голос Тони. «Тебе надо учиться. И если для этого им придется работать после смены, значит, так тому и быть. Поэтому 3, 6, 12 часов — неважно». Они будут здесь столько, сколько потребуется. Это работа, а не клуб школьниц по интересам. Он повернулся к доске, видимо, проверяя расчеты веренного студента, и слегка прищурился. К столу, живо. Рене ничего не оставалось, как занять положенное место возле распростертого на столе пациента. В манипуляции, которую ей предстояло совершить, не было ничего сложного. За полгода работы Рене сталкивалась с гораздо более тонкими операциями. Но на предварительно охлажденной коже пальцы от чего то немедленно онемели, а предложенный Хелен Скальпель показался слишком тяжелым. Он тянул к земле и не давал держать руки на положенной высоте, вынуждая напрягать плечи. А потом Рене словно парализовала. Она двигалась Рвана едва ли не грубо, когда молча резала слой за слоем. Отдавать команды не имело смысла. Здесь все знали свою работу и следили за каждым жестом, чтобы не пропустить нужный момент. А потому окрик Ланга прозвучал едва ли не раньше, чем случилась ошибка. Внимательнее! Инструмент в руках дрогнул, надрез получился чуть больше положенного, а в следующий миг в глаза ударила первая вспышка. Веки на секунду закрылись, и Рене будто нырнула в другую реальность. Исчезли люди, стих шум вентиляции и звуки аппаратуры. Все, как будто скомкалось. Осталось лишь жужжание пилы, и собственное хаотичное дыхание, что с грохотом отдавалось в ушах. Мир надломился. Он щелкнул кадром, затем через секунду другим. И с треском, лопнувшей под острым лезвием грудины, в лицо полетели осколки вместе с брызгами кровью, дробью застучав о защитный экран. Но Рене не видела этого. Перед ней стояла совсем иная картина. Другое такое же мертвенно-холодное тело, другой зал — и другое операционное поле. И руки не дрогнули, когда рядом с третьим ребром Рене вдруг увидела знакомый треугольник из родинок. Она уже это делала, так ведь? Вскрывала от пупка до гортани, чтобы... Реальность снова вспыхнула без теневой лампы, и в уши ворвался разъяренный крик «Хватит!» «Я сказал хвак, какого ты творишь?» «От стола! Пошла вон от стола!» Кто-то резко выдернул из пальцев инструмент, Перед ничего невидящим взглядом показались злые глаза Энтони, а в следующий миг Рене оттолкнули. Лишь чудом она не налетела на стол с инструментами и стойку с наркозом, споткнувшись о пустое кресло анестезиолога. Фюрст был сейчас где-то там с пациентом и нервно пищавшими мониторами. Перемазанными в крови перчатками Рене схватилась за светло-серый бок с аппаратурой, оттолкнулась и в два шага добралась до пустого кусочка стены между шкафами с одноразовыми инструментами. Она не понимала, что творилось вокруг. Перед глазами по-прежнему стояли дурацкие родинки, хотя ни тела, ни даже стола рядом не было. Она попыталась сморгнуть, а потом инстинктивно потянулась протереть глаза, но грязной рукой наткнулась на защитный экран, и реальность окрасилась розовым. Рене недоуменно уставилась себе на ладони, И только тогда начала медленно осознавать, что же произошло. Думать до ужаса не хотелось. Вообще ничего не хотелось, кроме как бы быстрее убраться отсюда и сдохнуть. Благо в больнице всегда найдется, чем вскрыть себе вены или на чем повеситься. Для знающего человека простая задачка. Элементарная. «Хоть иди и прямо сейчас...» Рене застыла, а потом похолодела, когда вдруг поняла, что и правда готова идти. Готова занести руку или намотать инфузионную систему на шею. Легко. Не грамма сопротивления. И именно простота, с которой ее мозг принял факт собственной смерти, вынудил едва ли не закричать от нахлынувшего ужаса. «Она же не такая! Она никогда!» Рене уперлась рукой в стену, а затем медленно двинулась в сторону выхода из операционного зала. «К черту! Надо убраться отсюда, пока она окончательно не сошла с ума!» Наверное, это усталость. Господи, она только что едва не разрезала пополам человека. Под маской отчаянно не хватало воздуха, так что руки сами потянулись, чтобы сдернуть мешавшую ткань, и вновь наткнулись на грязный защитный экран. С грохотом тот полетел в угол помывочной, и Рене огляделась. Второй бригады здесь уже не было, значит, они в операционной и воочию видели, как их пациента едва не убила девчонка. Хотелось закричать но вместо этого рене со всхлипом дернула на спине завязки халата нервно стащила его запутавшись в широких манжетах а потом просто рухнула на пол возле одной из металлических раковин голова больно стукнулась о стену и рене закрыла глаза она ни о чем не думала только молча ждала конца и возмездия и то конечно не заставило себя ждать вставай пальцы ланга больно впились в предплечье и дернули вверх. Рене, послушно, даже не поморщившись, вскарабкалась на ноги, но посмотреть в глаза Энтони не решилась. «Объяснись!» «Разумеется. Первое правило любого наставника — выслушать версию подопечного. То, что не увидишь глазами, не ощутишь руками, не услышишь ушами. Эмоции, которые повлекли за собой цепочку событий. Но Рене нечего было сказать. «Доктор Роше!» «Кажется, Тони терял терпение». «Потрудитесь открыть рот и сказать, какого хрена вы решили вспороть парочку лишних ребер». «Я не знаю». Последовала вызванная ответом пауза, пока Энтони осознавал три простейших слова, а потом едва слышный и полный бешенства вопрос. «Что?» «Я не знаю», — стиснув кулаке, повторила Ранэ. «Громче. Мне кажется, я не расслышал». Едва ли не по слогам выплюнул Ланг, и она сорвалась. «Я не знаю». «Понятия не имею! У меня нет ни одного объяснения!» ране прервалась, когда рука уже без перчатки впилась в предплечье, а потом тело почти швырнуло о стену. «Но тебе придется его найти, представляешь?» процедил Тони, заглядывая в испуганные глаза. «Потому что иначе нас с тобой ждет не одно веселенькое разбирательство. Ты этого хочешь?» Его голос со звоном отразился от кафельных стен и скрылся за дверью операционной. Рене же стояла, зажмурившись, и боялась вздохнуть, пока где-то там над ухом хрипло дышал Энтони. «Мне нечего тебе сказать», — наконец прошептала она. «Да дьявол! Дьявол! Ты издеваешься надо мной!» Что-то с грохотом полетело в металлическую раковину, и Рене испуганно распахнула глаза. «Считаешь, я тупой или слепой?» «Нет». «Тогда почему смеешь меня обманывать?» Энтони машинально запустил руки в волосы, отчего хирургический халпак свалился на пол. Рене смотрела на побелевшие губы, а те разомкнулись и четко произнесли. «Три операции, три ошибки. Как и вчера, два дня назад и в начале недели. По всем правилам я должен тебя отстранить и поставить под вопрос пребывания в резидентуре. Понимаешь? Ты стала недопустимо рассеяна». «Я понимаю. И мне жаль, что я не оправдываю твоих надежд». Едва слышно произнесла Рене, едва не разревевшись от отчаяния. Энтони был вправе выгнать прочь, но вместо этого последовала тишина, а потом ее чуть не снесло волной раздражения. «Надежды! Господи, что ты несешь! Он подлетел и неожиданно задрал Рене голову, ухватив за маленький подбородок. И их глаза, наконец, встретились. «Просто скажи это, давай! Я знаю, что вертится у тебя на языке последние несколько минут!» Так не труси, признайся. Раная дернулась, чтобы освободиться от хватки, открыла рот, закрыла, а потом словно сдалась. Чуть сгорбившись, она отступила и отвернулась. Я не могу больше так работать. Не хочу. И. И ничего. Повисла пауза. рана знала, что Тони ее не понимал, но от разъяренного взгляда, которым он сверлил спину, горло подкатила тошнота. Хорошо. Вернемся к началу. «Так, это как? Речь о больнице, отделении или обо мне?» Рене не ответила, и Ланка истолковал это по-своему. «Восхитительно», — процедил он. «И скольких людей ты хотела угробить, прежде чем разобралась бы? Я, конечно, догадываюсь, что твоей воздушной натуре периодически нужны всякие драмы или трагедии. Надо же как-то поддерживать эмоции, заполнять свободное время или пустую голову. «Ну так пойди и поплачься кому-нибудь. Обсуди с подружкой Фюрста мою ублюдочность или еще что-нибудь. Ну избавь меня от своих глупостей. А когда закончишь, позвони. Я заберу тебя домой. И постарайся, чтобы к завтрашнему перелету в Торонто эта дурь исчезла из твоей головы». Тони поджал губы, бросил последний взгляд в окошко операционной, а в следующий момент просто развернулся и направился прочь с помывочной. Рене же почувствовала, как зашаталась под ногами вера в этого человека. Она задрожала, пошла трещинами, и вдруг стало понятно, что Тони, кажется, наплевать на нее. «Мне снятся кошмары», — неожиданно для самой себя призналась Рене. Сказала и зажмурилась, когда удалявшиеся шаги вдруг затихли. Наступила тишина, которая длилась невыносимо долго. А потом Энтони ровно произнес: «Я знаю. Уже неделю». «Это не абстрактные ужасы. Всегда один и тот же сон», — прошептала Рене, а перед глазами уже стояли зеленые стены чужой операционной и бледно-серое тело. мертвое тело». «Я иду по коридору и не могу открыть глаза. Повсюду царит полумрак, но я не знаю этого места. Никогда прежде не видела. Проход очень длинный, а я все иду и иду, пока пятая с конца дверь не открывается». «Всегда сама. Всегда одна и та же. Я знаю, что мне нечего больше делать в той комнате. Ощущение бессмысленности появляется каждый раз, но я все равно захожу и вижу». Рене запнулась и прикусила язык, когда вновь уловила сладковатый запах мертвого человека. Но тут неожиданно близко прозвучал требовательный голос. «Что именно?» Энтони подождал, прежде чем встряхнуть за плечи. «Просто скажи уже, Рене!» Ее пальцы сами вцепились в пахнувший мятой хирургический халат и нарисовали на теле Тони линию от горла до точки чуть ниже пупка. «Вот здесь!» — она торопливо сглотнула. Прямой секционный разрез. Уже заветрившийся, с плотно вцепившимися в кожу нитями. Такой аккуратный, совсем не в духе обычного патологоанатомического шва. Еще бы! Вдруг тихо перебил Тони. «Ведь ты никогда не позволишь себе схалтурить, верно?» Рене отчаянно закивала и облегченно вздохнула. Но затем воздух между ними незаметно изменился. В противовес настойчивой мысли закрыть глаза, расслабиться и позволить увести себя прочь из помывочной... Тело напряглось, а потом вздрогнуло, стоило Энтони обнять по-прежнему сгорбленные плечи, И ужасно легкомысленно, почти издевательски насмешливо проговорить. «Что же, следует радоваться, если ты после вскрытия гарантируешь мне приличненький вид». «Прекрати! Это не повод для шуток!» напряженно проговорила Рене, а в ответ услышала новый смешок. «Отчего же? На мой взгляд, и даже забавно, только вот мне, когда я вижу тебя в каждом попавшем ко мне пациенте, отчего-то невесело», — отрезала Рене. Она все еще не верила в то, что слышала. «Я устала. Я больше так не могу. Наверное, стоит сделать перерыв, сменить хватит». Раздался тяжелый вздох, и Энтони поцеловал прохладный лоб. Рене же впервые захотелось шарахнуться прочь, сбросить обнимавшие руки и закричать во все горло, чтобы он наконец-то дослушал. Но Тони, увы, не желал. «В самом начале я дал тебе выбор остаться или пойти вон. Ты его сделала! произнес он, и Рене болезненно прикрыла веки. Поэтому возьми себя в руки и делай работу так, как положено. И повторю еще раз: выброси из головы эту дурь. Дурь. Что же, теперь она знала, как назвать сны, желания, тревоги, мечты. В общем, все, что не укладывалось в планы Энтони Ланга: Дурь. Чушь, бред, ничто. И Рене бы поверила, может быть, даже смирилась, но мозг сопротивлялся успокаивающей мысли забыть обо всем, расслабиться и просто жить. Вокруг Энтони велось что-то неясное, смутное, отчего сжимались в напряжении пальцы, а шрам начинал мерзко зудеть. Недобрый знак, ох, недобрый. Какой? Какой ущерб я нанесла? Наконец спросила она. Никакой. Лишь немного задел ребро. Прошла по самому краю, но вовремя остановилась. Надзиратель решил, что это с непривычки. Надо больше тренироваться, и я с ним согласен. До экзаменов осталось три месяца, которые нам «ты меня остановил», не слушая, медленно протянула Рене и пальцем провела по ткани, за которой прятались три знакомые родинки. Все это чушь, Рене. То, что у тебя так беспокоит, лишь плод чересчур богатого воображения». Легкие тревоги, которые со временем пройдут. У нас с тобой все хорошо, ничего не произошло. Ланка говорил мягко и ровно, словно убеждал маленького ребенка, и голос его лился так беззаботно, так легко, с уже знакомыми гипнотическими нотками, пока глаза отчаянно просили верить. И Рене послушалась бы, но обсуди с мелкой пакостницей свои девчачьи проблемы, я не против. Думаю, Роузи скажет тебе то же самое. Ну а сейчас пойдем домой. У нас утром вылет. Девчачьи проблемы? Не против? Да не нужны ей ни Роузи, ни кто-то еще. Это не поможет. Только Тони. Рене почувствовала, как задыхается от такого пренебрежения к своим тревогам и, пожалуй, к самой себе. Идем, бросил Ланг, но она даже не двинулась с места. Тони, я так идем! с нажимом повторил он. Сейчас неподходящее время для бесед. Подумай лучше о своем выступлении, а не о бредовых фантазиях. Ланг взял ее за руку и ничего не оставалось, как сделать шаг. Похоже, сегодня поговорить об Оттаве снова не получится. У ошеломленной Рене просто не найдется на это сил. Ноги едва не подкашивались, пока Энто не тащил ее по коридорам больницы а затем лихорадочно прижимал в лифте к холодной стене. Пока старательно застегивал каждую пуговку на пальто и помогал пробраться скользкими тропками к черной машине. Даже потом, когда Рене дарила в ответ поцелуи, она не понимала, что между ними произошло. И лишь поздно ночью, стоило очередному кошмару накрыть с головой, она добралась до ответа. Рене смотрела на Тони и чувствовала его странную радость. Он тщательно прятал ее под досадой, усталостью и раздражением на сегодняшнее происшествие, но та оказалась сильнее. Она будто бы распирала его изнутри и была такой липкой, будто дурно пахнувшей деготь. Хотелось отмыться. Ренея не знала, чему так гадко радовался во сне Энтони, но стало так тошно, что до утра она таращилась в окно, где на подоконнике шелестела пожёхлыми листьями чахлая гербера. Торонто встретил чудовищным снегопадом, из-за которого их рейс задержали, а потом целую вечность не разрешали посадку, пока обрабатывали полосу отскопившейся скопившейся наледи. При перелете чуть больше часа проторчать в переполненном тоскливом аэропорту в три раза дольше положенного воспринималось как издевательство, но выбора ему не дали. А когда в окошке такси, наконец, замаячили небоскребы, радости не хватило даже на вымученную улыбку. Ренея нервничала. Вчерашняя сцена в больнице ясно дала понять, что оттягивать разговор больше не выйдет. К тому же поджимал срок ответа. А значит, пора отыскать в закромах души мешок смелости и обсудить. Однако первый день конференции прошел в бесконечных организационных собраниях, которые лишь добавили нервотрепки. Затем минул второй, третий, выступление Рене, выступление Тони, целая кутерьма дел, за которыми так легко было спрятаться, Оттянуть еще чуть-чуть, самую капельку. Впрочем, терпению Вселенной все же пришел долгожданный конец. На самом деле Рене следовало подумать об этом намного раньше, в тот момент, когда Энтони предложил выступить на симпозиуме. Крупнейшее мероприятие года ⁇ 14 секций, сотни участников от неонатологов до нейрохирургов. И вот сегодня, в последний день, все они собрались в огромном зале медицинского корпуса. Это был тот самый торжественный ужин, когда заводились важные связи, случались знаковые для многих жизней знакомства, заключались нужные сделки или решались многолетние споры. И, наверное, для других все так и происходило. Но только не для Рене. Она молча стояла рядом с высоким и статным Энтони, пока он принимал поздравления с очередным успехом в травматологии или выслушивал хвалебные отзывы о своем резиденте. В тот вечер тщеславие доктора Ланга купалась во всеобщем внимании. И Рене вздрогнула, когда кто-то вдруг дотронулся до ее плеча. «Доктор Роше?» Она повернулась и почти лицом к лицу столкнулась с совершенно непримечательным пожилым джентльменом, весьма скромным, но, очевидно, новым костюме. Он протянул для приветствия руку, и Рене машинально сжала сухую ладонь, а потом скованно улыбнулась. «Да». — спросила она, разглядывая представившегося незнакомца. Невысокий и очень худой, он носил круглые очки в немодное роговое оправе и во всей своей скромности выглядел почти нелепо рядом с черным глянцевым монстром, надетым на тоне. Но это был тот самый случай, когда сто баксов из какого-нибудь Волмарта легко победили пару тысяч, сделанной на заказ ткани. Ренея не могла сказать, почему». Она лишь смотрела в прищуренные голубые глаза пожилого врача и чувствовала, как сама начинает улыбаться в ответ. «Меня зовут Роберт О. Сальван. Мы с вами не знакомы, но я знавал вашего наставника». Взгляд Рене на мгновение метнулся к Тони. «Чарльза Хэмилтона. Должен сказать, весьма наслышан о вас. А потому просто обязан заметить, что смерть профессора... «Невосполнимая утрата для всего нейрохирургического общества. Но, полагаю, вы сильнее всех ощутили на себе ее катастрофичность». «Я...» «Да, это было непросто», — немного растерянно согласилась Рене. «О, могу представить». О Салливан грустно улыбнулся, и в воспоминаниях снова воскрес тот самый вечер. Занели от давно позабытой усталости руки свело спазмом горла. Рене тряхнула головой, пытаясь избавиться от ощущений, но тут взгляд уперся в пластиковый бейдж собеседника, и реальность взвизгнула в ушах током крови. Рене моргнула. Вдохнула, выдохнула, а потом вдруг почувствовала, как вспотели ладони. Они покрылись слизью и страха, и вранья, пока Рене в пятый раз читала черные строчки. «Роберт Т. О. Сальван, нейрохирургия. Центральная больница Отава. «Боже, оставалось лишь надеяться, что это глупое совпадение, что они сейчас разойдутся по разным сторонам зала». Но тут, сквозь нараставший в ушах звон, Рене услышала, как вежливо попрощался со своим собеседником Энтони. «Нет, нет, нет, не сейчас». Она испуганно посмотрела на затянутую в черную ткань широкую спину, а потом до боли стиснула челюсть. «Знаю, что это вы его нашли». И, замечу, не каждый более опытный специалист сумеет не растеряться в таких условиях. Так что ваше мужество и усилия достойны отдельной похвалы». Тем временем продолжил беседу о Сальван. «Благодарю». Рене с трудом ворочила языком. «О, что вы не стоит!» «Чарльз говорил о вас много достойного. К тому же за простых резидентов не устраиваются скачки с препятствиями». Так что, думаю, многим стало обидно, когда вас увели прямо из-под нашего носа. Надо же, общая хирургия. Никто о таком даже не мог подумать. Но доклад был блестящий. Да, совершенно точно блестящий. Похоже, если когда-нибудь захотите, вам даже травматология окажется по плечу». Он разразился задорным, совершенно беззлобным смехом. А Рене едва сумела выдавить нечто кривое, что даже с натяжкой сложно назвать ответной ухмылкой. «Боже, это конец. Если Тони узнает...» «Ну, будем надеяться, в этом году нам повезет больше. Наша клиника, конечно, это не Монреальский центр, но мы занимаемся рядом уникальных исследований мозга». В руки Рене ткнулась свеженькая брошюра, которую она машинально взяла. «Знаю, вы, как и Хэмилтон, Специализировались на периферических нервах, но полагаю, нам есть, что предложить и в этой очень узкой области. Неожиданно хирург прервался, а на его лице появилась немного напряженная гримаса. Да, все еще вежливая, но определенно больше не радостная. И в этот же момент на плечо Рене легла тяжелая рука. Устроились в жоры, у Салливан?» Голос Тони звучал холодно. Или вышли на покой и решили заняться вербовкой чужих резидентов? Не очень достойно для главы отделения. Ланг последовал короткий приветственный кивок. При всем моем уважении, как специалисту, не думаю, что подобные речи делают вам честь. Я пришел к вам не со оскорблениями. Мало того, я вообще пришел не к вам. Рад за вас. Только вот Рене Роше мой резидент, и могу вас уверить, она не нуждается в еще одном наставнике отрезал энтони и его пальцы на плече ощутимо дернулись осаливан же нахмурился бросил быстрый взгляд на побледневшую рене и вдруг снова обескураживающе улыбнулся боюсь у меня другие сведения негромко произнес он как бы то ни было надеюсь вы не станете жадничать энтони нет смысла отрицать очевидное как наставнику вам должно быть понятно что доктора раше ждет блестящее будущее Ее место не в вашей а в нейрохирургии. Это видел в ней Чарльз, и этого, без сомнения, желает она сама». Он пожал плечами, а потом вновь протянул руку, которую Рене машинально стиснула своими холодными пальцами. И в этот момент грянул гром. «Боюсь, мне придется с вами попрощаться. Доктор Аше, Рене, мы с нетерпением будем ждать вашего положительного ответа». И надеюсь, до встречи на собеседовании в Оттаве этой весной. С этими словами глава нейрохирургии столичной больницы кивнул молчавшему лангу и, заложив руки в карманы своего простого костюма, совершенно спокойно направился вглубь огромного зала. Ему не о чем было волноваться. Роберт Осаливан действительно радовался их знакомству и даже не подозревал, какая драма вот-вот развернется у него за спиной. Зато это отлично чувствовала Рене, чье плечо стиснули с такой силой, что из груди вырвался тихий вскрик. Но тот немедленно потонул в свистящем шепоте. До встречи в Атаве! Вот как значит. А в следующий момент Тони положил ладонь на тонкую талию, и Рене едва не заорала, когда сквозь воздушный шифон золотистого платья в ее кожу впились твердые ногти. На выход отсюда, живо! Вид перед глазами заволокло мутными слезами боли, но Рене наклонила голову и, по велению незаметно подталкивающей руки, двинулась в сторону распахнутых дверей. Словно ничего не случилось, они неторопливо шагали меж столов. Энтони успевал с кем-то здороваться, даже обменялся парочкой шуток. И со стороны оба наверняка смотрелись обычно, только вот пальцы Ланга с каждой секундой сжимались сильнее. А когда позади остались зал и холодное пустое фойе, Рене вернула в один из украшенных к Валентинову дню коридоров и в измученный бок врезался острый угол пластикового подоконника. Несколько секунд Энтони молча стоял напротив, пока она пыталась судорожно вздохнуть сквозь отвратительную резь в животе. Пошевелиться и потерять горевшую огнем кожу Рене не решилась. «Я... Молчать!» Энтони медленно вытолкнул из груди воздух. Казалось, он побледнел еще сильнее, отчего лицо стало уродливым. Ланг сделал несколько шагов вперед и замер, нависнув над прижавшейся к подоконнику Рене. Он молчал. И в этой тишине было слышно, как с легким звоном бьет по стеклу снежная крошка. Больше не оставалось ничего. Ни звука, ни воздуха, ни стука сердца. Наконец, когда Рене уже начала чудиться, будто она сойдет с ума от напряжения, раздался вопрос когда ты это сделала когда обнаглела настолько что решила действовать за моей спиной я не все не так тони не так бровь картинно взлетела вверх а голос упал до едва слышного шепота а как еще если глава отделения хирургии ждет тебя весной в резидентуру мы ни о чем не договорились рене внезапно заорал энтони ты ведь не дура чтобы врать мне в глаза Собеседование — пустая формальность. Он уже ждет тебя, а значит, есть основания. И потому я спрашиваю тебя, когда? В какой, твою мать, момент ты решила это сделать? После той грёбаной ссоры на Рождество? Или на прошлой неделе? И почему ты молчала, Рене? Почему? Его полной досады и ревности крик взлетел под потолок, а после испуганно умчался в конец коридора, где тускло горели несколько дежурных ламп. Судорожно вцепившись в подоконник, который вдруг превратился в единственную опору в жизни, Рене зажмурилась и быстро пробормотала. «В первый же день, когда ты выгнал меня из операционной, я подумала, что не смогу, не справлюсь с тобой, даже не помню, куда отправляла, просто потратила все деньги на заявки, а потом...» Она прервалась, когда холодные пальцы коснулись подбородка и вынудили посмотреть наверх. Лицо не было непроницаемо. Несколько мгновений он словно что-то изучал в ее глазах с равнодушием ученого, а потом растянул губы в саркастичной усмешке. Значит, ты все же хотела уйти, медленно проговорил он. Как интересно, Рене. Мечтаешь сбежать, но остаешься. Соглашаешься на все, на любые условия сделки, хотя сама даже не хочешь здесь быть. С чего бы такая жертвенность? Это не жертва, возмутилась Рене. Как ты не понимаешь? «Я просто полюбила тебя!» Она осеклась, когда Энтони резко разжал пальцы и отступил. И взгляд, которым он посмотрел на растерявшуюся Рене, был удивительно спокоен, словно конец предопределён. Будто она сама только что подвела нужную ему черту, и теперь Ланг с удовлетворением взирал на итог. «Назад пути нет». И, сбушевавший в глазах холодной радостью, он приглашающе протянул Рене руку. «Пойдём». Раз так, полагаю, будет вежливо, если ты прямо сейчас скажешь Саливану нет. Нехорошо давать людям ложные надежды. Его ладонь раскрылась еще сильнее. Рене затаила дыхание. Это ведь неправда. То не просто так шутит. Ну точно. Прямо сейчас он наверняка рассмеется, заправит ей за уши растрепавшиеся пряди и скажет, что они обсудят все дома. Да-да. Именно так. Рене уже приготовилась улыбнуться в ответ любимому смеху, но ничего не произошло. Энтони по-прежнему стоял с протянутой к ней рукой и ждал, что она согласится. «Плюнет на все и...» «Но я не хочу». Слова вырвались прежде, чем Рене успела облечь их в хоть сколько-нибудь нейтральную форму. Произнесла и зажмурилась. Как раз вовремя, потому что волосы на затылке зашевелились от короткого, но такого холодного... «Повтори». И Рене скорее почувствовала, чем услышала шаг, в который Энтони сократил расстояние между ними. «Повтори, что ты сказала». «Я сказала, что не хочу». «Тони, я ничего у тебя не просила. Никогда. Но это моя мечта. Так выслушай меня. Да, я виновата, что не сообщила тебе сразу. Мой глупый страх и неуверенность не оправдывают этого, но я искала выход». «Специально изучала программу в Оттаве, и знаешь, у меня каждый месяц будет несколько свободных дней. Я буду приезжать к тебе, мне несложно, или ты сможешь, если...» Слово «захочешь» так и повисло невысказанным, поскольку, если верить глазам Энтони, он не хотел. Совсем. И это ударило даже больнее, чем выплюнутые в лицо слова. «Ты оглохла, отупела или просто маленькая хитрая дрянь? Я предупреждал тебя!» Повторял из раза в раз. «Никакой нейрохирургии. Ты остаешься здесь и со мной. Это было условием. Понимаешь? И не ври, что забыла. Не смей. Ты ответила на мое предложение своим восхитительным вы И не думай это теперь отрицать». «Я не...» Рене тряхнула головой. «Ты знаешь, как я об этом мечтала. Тони, пожалуйста, не поступай так со мной. Не делай этого». Но Ланга колотила от бешенства. И Ренея видела, как дрожит уткнувшийся в ее грудь палец. «К твоему сведению, в нашем мире мечты не сбываются», — прошипел он. «Я не стану никого ждать. Ни год, ни месяц, ни даже дня. Я не буду мотаться в грёбаную атаву, потому что она мне нахрен не нужна. Так что решай. Либо ты сейчас идешь и отказываешься от места, либо можешь попрощаться с лицензией. Любой». И в этот момент Ренея не выдержала. Услышанного оказалось слишком много, чтобы с этим справиться прямо сейчас. А потому, оттолкнув со всей силы мужскую руку, она молча направилась в сторону выхода из коридора. «Хватит. Надо успокоиться, и тогда, быть может, у них получится еще раз поговорить». Она понимала злость и обиду Тони, но это было уже слишком жестоко. Но стоило ей сделать лишь пару шагов, как ситуация лишь ухудшилась. «Сбегаешь?» «О, Бога ради, только не надо теперь строить и себя обиженную. Здесь предатель ты, а не я». Это стало последней каплей, после чего Рене зажала рот ладонью и бросилась прочь. «К черту! Невозможно! Больше невыносимо! Это совсем не любовь! Нет! Рене!» Раздались знакомые нетерпеливые шаги, но впереди уже виднелись ступени и главный вход. Она даже не задумалась, чтобы схватить пальто а выбежала на улицу прямиком в тонком платье и легких туфлях, мгновенно увязнув каблуками в рыхлом снегу. Ветер вцепился в оголенную кожу. Но следом хлопнула дверца первого же подвернувшегося такси, что толпились у кампуса по случаю конференции, и тело окотал душный воздух салона. «Бэй-стрит. Отель Мариот, выпалил Рене. Машина тронулась. Но тут кто-то хлопнул по корпусу машины, и та вновь остановилась. «Рене, твою мать, перестань!» Энтони дернул за ручку, но замки уже были закрыты. «Пожалуйста, поезжайте», — попросила Рене, а сама зажмурилась. «Но...» — попробовал возразить таксист, и в этот момент корпус машины загудел от ударов. «Хватит! Заканчивай цирк и выходи из машины! Рене!» «Пожалуйста», — прошептала она, боясь повернуться в сторону окна и передумать. «Нельзя. Не сейчас. Не после таких слов». И, слава богу, такси наконец-то сдвинулось с места. Оно пробуксовало возле кричавшего что-то Энтони, а затем бодро вырулило на дорогу и понеслось по трамвайным путям в объезд пробки. На очередном светофоре машина наконец повернула, и здание университета исчезло из вида. Но Рене все равно постоянно оглядывалась. Она судорожно крутилась на сиденье, цепляясь шифоновой юбкой за ручку двери, а когда впереди замаячило белое здание отеля, наклонилась к водительскому креслу. «Пожалуйста». Дождитесь, я быстро только заберу документы. Она не помнила, как взлетела по лестнице и скользнула в почти закрывшийся лифт, как дрожащими руками вставляла ключ-карту и постоянно оглядывалась в ожидании, что дверь в номер вот-вот распахнется. Она даже не думала, когда накинула на себя самый теплый свитер, да слез тот же самый солнечно-желтый, и сунула ноги в простые ботинки, а потом рванула прочь. К черту! В ад все вещи, которые на самом-то деле и не принадлежали ей. Рене вообще не помнила, сохранилось ли за эти месяцы хоть что-то личное. И понимание, что именно беспокоило все эти дни, оказалось таким примитивным, что она на мгновение застыла, а потом истерически рассмеялась. Господи, а ведь и своего у нее осталось только Гербера до да акварели. Но как? Как это случилось? У Рене не нашлось ответа. Ни сейчас, ни позже, когда она хлопнула дверью такси, прижимая к себе рюкзак с мелочами. Больше ничего не осталось. И, кажется, Рене самой больше нет. «Куда?» — раздался закономерный вопрос, и она в последний раз взглянула на белеющее в наступавшем вечере здание. «В аэропорт. В любой, откуда можно улететь в Монреаль». Над городом стояла звездная ночь, когда продрогшая Рене вышла из машины такси и медленно поднялась по шатким ступеням. Ограда привычно пошатнулась под ледяной рукой, и на землю полетели комья снега. Дом. Она отсутствовала чуть больше месяца, но по ощущениям вечность. Где-то в тупике раздавались воркующие голоса подвыпивших парочек. Мария Фредриксон из соседнего дома настаивала, что это была когда-то любовь, а в квартире мистера Смита было на первый взгляд тихо. Еще бы. Почти наступило утро. Телефон давно сел. Где-то еще в аэропорту, пока Рене ждала самолет до Монреаля, батарея издала предсмертный писк, и потянулись пять часов бездумного ожидания. Триста минут и несколько сотен километров, которые Рене старалась продержаться. Она улетела последним рейсом, чудом заполучив на него место, и вот теперь осторожно ступала по скрипучим, рассохшимся доскам кривой лестницы. Неожиданно щелкнул замок, и Рене застыла. Чой, вернулась что ли? Раздался заспанный голос, и в коридоре вспыхнула тусклая лампа. Она осветила Рене со всей беспощадностью, от чего хозяин квартиры как-то неловко фыркнул, а потом присмотрелся внимательнее. Толстый желтый свитер, из-под которого торчала легкая пышная юбка и грубые зимние ботинки. Все. Ах, ну еще небольшой рюкзак в левой руке. Послышалось сумбурное ругательство. Вашу мать в пятку. Всегда подозревал, что вы врачи немного чокнутые. Но чтоб настолько. Ты хоть в портках там, зима на дворе, и начало четвертого. Не могла поссориться со своим черногривым жеребцом хотя бы около шести». «Я... Извините». Она запнулась, а потом громко всхлипнула на весь рассохшийся от ветхости коридор. Зажав рот рукой, Рене испуганно взглянула на видневшуюся в темноте огромную фигуру, которая неожиданно неловко почесала живот. «Э, ну ты что это?» Кажется, мистер Смит не ожидал чего-то подобного, потому что переступил с ноги на ногу и вдруг пробурчал. «Иди давай. Я там у тебя ничего не трогал, только чуть и наличнику у двери подправил». «Спасибо», — прошептала Рене, а потом на негнущихся ногах вползла на второй этаж. В квартире каждая деталь, начиная с пустых книжных шкафов и до открытой дверцы шкафа, напоминала о дне, когда все еще было хорошо. Или уже нет? Рене на секунду зажмурилась. Когда она ошиблась? Взгляд упал на пустой подоконник, где раньше стояла Гербера, и Рене вдруг не выдержала. Согнувшись пополам, она впилась ногтями в лицо и тонко завыла. «Скулёж длился долго». Настолько, что пришлось дать себе пощечину. Только тогда Рене сумела хоть немного остановиться и отдышаться. Потом... Потом она стянула ботинки и забралась под одеяло, не удосужившись хоть чем-нибудь застелить голый матрас. Еще больше ее волновали неудобства, неправила, правила, не здравый смысл. Душу затопило невероятное ощущение легкости. То, что давило целых два месяца, осталось в Торонто, вместе с вещами и, кажется, впавшим в бешенство Тони. Тревога ушла, а вместе с ней ушли и кошмары.